Глава 27. Некроманты и мятеж. Серый человек знал, что легко не будет. И, честно говоря, он даже не был уверен, что из этой затеи получится хоть что-то. И пусть на каждом втором некроманте висела метка, но серый человек был уверен, этих меток недостаточно. Кроме некромантов найдутся желающие подвинуть императора. Иначе зачем явились кинахи? которые принципиально не посещали балы уже лет десять, как... А вот ульфары оставили женщин дома, мол, приболели. Страшно. Лайра Исабелла подала бокал. «Вам бы уйти». «Нет, это слишком подозрительно. Обрати внимание, они несколько растерялись. Музыка и танцы, слуги с подносами, дамы в тени. Некоторые вышли на балкон и вправду в бальной зале душно». Недовольная шемерика окружена братьями и кольцом стражи. Все ж нехорошо будет, если императорская невеста, пусть и необъявленная, погибнет. Впрочем, людям даны четкие инструкции. Сейчас раздумывают, что им делать. Лайра и Сабела кому-то кивнула и подарила улыбку. И, боюсь, все равно атакуют. Она поморщилась и пожаловалась. У меня от этой магии мигрени начинаются. Серый человек... Поверил бы, если бы не знал, насколько она сама серьезный маг. И все-таки... Не стой, дорогой. Она ласково погладила его по щеке. Я уже пожила изрядно, и если что-то могу сделать для моего внука, я сделаю это. Постараюсь собрать женщин, думая, самое время перейти в салон. Только учти, они поймут, и тогда учту. Она взмахнула рукой, призывая свиту. И вот как это получается? Ни приказов, ни распоряжений, но спустя несколько минут вокруг Лайры и Сабелы собралось дюжины две дам. Смех. И, кажется, кто-то что-то рассказывал. Она милостиво слушала, кивала, кому-то грозила пальцем, сама открывала рот, но серый человек не слышал слов. Сердце его застучало, что барабан. Десять. И дамы идут к дверям. Девять. Их провожают взглядами. Одни настороженные. Другие недоумевающие. Шемерийка хватает брата за руку, и тот, наклонившись к самому креслу, что-то говорит: Восемь! Решимость! И тех, кто не присоединился к Лайре и Сабелле, спешат подтолкнуть. Что-то должно произойти, и это чувствуется шкурой. Даже старый ханналь, который в последние годы приходил вздремнуть, утверждая, что лишь в круговерте бала засыпает особенно крепко, очнулся от сна. Обвел опустевший зал мутным взглядом и, вздохнув, сказал: Опять мутите, на плаху всех. Семь. Огненная стрела вошла в сердце, оборвав долгую жизнь некогда славного полководца. Всегда меня раздражал, признал Алхабри, потирая руки. Что ж, господа, пожалуй, пришла пора. И он запнулся, покачнулся и рухнул на землю в судорогах. как и шестерка магов из первой десятки метка сработала и серый человек мысленно кивнул угадал даже так михай не стал тратиться на чары думаете поможет он обращался к серому человеку и тот пожал плечами он не привык гадать он сделал что должно а как оно будет боги знают четыре шемерейка поднялась с кресла ее бы раньше увести Но упрямая девка отмахивалась от стражи, а теперь вот поняла. Не так быстро, Лайра. Макхай смахнул метку. И надо полагать, с ней он один. Правда, позабыли, господа маги, что метки бывают разными. И потому сиреневая искра в ладони умерла, новорожденной. С Микхаем на осели еще семеро. Нехорошо. Серый человек рассчитывал на большую удачу. Надо было сразу все активировать. Но и у его сил есть предел. «А я ведь предупреждал», — мрачно произнес старший Авьер, стряхивая пыль с камзола. Трое его сыновей, молчаливых и на свою беду покорных отцовской воли повторили жест. «Надо было этому ублюдку сразу горло перерезать. А теперь вот, дуракам туда и дорога». Бледноликий фон Штрау, последнее дитя некогда славного рода, сбил пылинку с кружевной манжеты. А убить всегда успеем. Начать стоит с очаровательной лаеры, которой вздумалось сунуться туда, куда лезть не стоит. Шамерикка, императрица! Он плел заклятие медленно, не сводя с растерянной девицы взгляда. А та окаменела, оцепенела и только моргала. Твою ж! Серый человек добавил пару слов покрепче, слышанных в той его жизни, о которую он предпочитал не вспоминать, и стража. которые и вменяла, и защитить невесту императора, все же решилась. Кто-то дернул девку за руку, кто-то подхватил под другую и потянули, поволокли, забыв о вежливости. Если выживет, он этих обалдуев свиней охранять пошлет. Ведь ясно же было сказано увести, а что она не желала? Нет, дотянули до последнего. Слишком долго. Тонкие пальцы Ник Хара выплетали заклятие ловко, и бледно-сиреневая завеса поднялась, развернулась радугой. Правда, какой-то выцветший. Не стоит спешить. Молчавший до того Вильгельм фон Орец щелкнул пальцами, и радуга рассыпалась. А стража наконец-то утащила шемерийку. — Даже так? А мне казалось, ты с нами. — Казалось. Молчаливый, сочувствующий. Я ведь говорил, что от таких сочувствующих добра не ждено. Щелчок и темный ядовитый туман, в котором вспыхивают болотные огни, воняет падалью. Кто-то кричит, кто-то хрипит, кто-то молча падает на пол, а пола уже и не видать. Он давно стал болотом. Мягким, жадным, готовым поглотить все и вся. Их много, куда больше, чем предполагал серый человек. И собственные силы его, пусть шуткой богов немалые, тают стремительно и вспыхивает, но тут же гаснет альвийское зеленое пламя. Получается держать щиты, и бледный Орец удостаивает его благодарственного кивка. Он слабее других, но отступать не собирается, как и трое приятелей. Двое. А этих много, и стражи не справляется. Стражи больше нет, а из болота, из открытых окон, которые появляются прямо в воздухе, выпрыгивают твари. Мелкие, шустрые, закованные в броню, И щетинищиеся иглами что-то вцепилось в ногу, но боль лишь подстегнула. Сегодня он умрет. Жаль, так и не побывал в ворчих степях. Серый человек пинком отправил тварь в угол, но по ноге разливалась немота, выходит ядовитая. И змеи были где-то там, в темном тумане, который поднялся до колена. Дрожит бледно-зеленый купол, сдерживая натиск твари. И хлюпает молот подгорника, который как-то оказался вдруг рядом. Твари его опасаются, и это хорошо, но мало. Эти двое держатся рядом. Смех и голос Никхара. А это и вправду весело. Из носа его шла кровь, но Некромант не собирался отступать. Проклятым богам императора, всех императоров. Да здравствует союз некромантов! Смех его сменился клёкотом, и Никхар, схвативший за горло обеими руками, Захрипел, но устоял. Гвардия рубила тварей, но те были быстры и ловки. И они уходили от ударов. В то же время карабкались под оспехом, находя любую щель. А окна не исчезали. И в них уже ломились существа куда более крупные. вида приотвратного. Этак и дворец затопит. Подмога не приходила. Особые части, которые расквартировали в городе, чтобы предотвратить беспорядки. И, значит, беспорядки все-таки были. Во дворце. И надо держаться, пока есть силы. И сил нет, а все равно держаться. Надо так. Он, кажется, оперся о стену. Еще удивился, что та приятно тепла. А дворец содрогнулся. С потолка посыпалась штукатурка и мелкий камень. Жаль будет, если эта громадина просто-напросто рухнет. Или не жаль? Он пропустил тот момент, когда все изменилось. Закрыл глаза на мгновение всего, а когда открыл, то увидел перед лицом разъявленную пасть, полную кривых острых зубов. Тварь дыхнула дохлятиной, а он только и сумел что, отвернуться. Потом вдруг голова твари лопнула, и кто-то спросил. «Живой?» Серый человек кивнул, и от кивка покачнулся, почти упал, если бы не крепкая рука. «Живой!» «Наник, тут еще один!» «Сколько раз говорить, чтобы ты не называл меня так?» Альф был величествен и прекрасен, как подобает Альву. Зеленые одежды его развивались, будто шел он не по болоту, в котором что-то плюхало, чавкало и суетилось, спеша забиться в какой-нибудь угол, но по дворцовому паркету. Он потер руки, избавляясь от невидимой грязи, и ледяная ладонь легла на лоб серого человека. Я отмыршла, сказал он, наморщившись, к сожалению, уже распространился по крови, поэтому не уверен, что. Уверен или нет, оделай! Орк был огромен и серокож, Лицо его, украшенное пятью ритуальными шрамами, было столь же уродливо, сколь прекрасен лик Альва. «Я это сделаю, но ты, Ихр, занялся бы». Альф стряхнул что-то мелкое и визжащее, щелчком пальцев обратив его в пепел. «А то не переступить, право слово, не дворец, а...» «Откуда?» «Молчи, человек». Тебе твои силы понадобятся. Мы сделали то, что должно. Теперь главное, чтобы и вы не отступили. Говорил он определенно не про серого человека. Тот закрыл глаза. Все будет хорошо. Наверное, когда-нибудь. Она жила то ли во сне, то ли наяву. Похоже, что все-таки во сне. Именно там сиял теплым золотом пол, и музыка лилась, прекрасней которой она не слышала. Кланялись люди, И в глазах их Лайра Орис читала восторг, императрица. Она шла от чего-то босая, облаченная в белую хламиду, не особо чистую даже, кажется, но и никто из подданных не смел указать ей. Да и то дело, она ведь императрица. Что хочет, то и носит, хоть шелка, хоть хламиду. «Что ж ты убегаешь, любовь моя?» Поинтересовался тот, кто стоял к ней спиной. «Я так ждал тебя, а ты?» «Что я?» Ее сердце замерло и застучало. Куда подевалась любовь, та самая, сводившая ее с ума в последние дни? И почему ни одобрение его больше не ранит? — Смерть тебя освободила, — сказал он, поворачиваясь. И она закричала. Закричала бы, если бы не ладонь, зажавшая рот. — Тише, деточка, — сказали ей хрепловатым надтреснутым голосом. — Пожалуйста, тише. Ты же не хочешь его спугнуть? — Кого? Лик того, кто стал ее мужем, смертью обрученный, был на редкость уродлив. И ее передергивало от отвращения, стоило вообще подумать о нем. Того, кому мы с тобой задолжали. Верно? Он убрал руку от рта, Болит? Болит. В груди. И еще на душе, потому что, получается, она вновь осталась одна. Она всегда оставалась одна, хотя и окруженная теми, кто готов был восхищаться. Почему так? Самая красивая, талантливая, блистательная, а все равно одна. И никому-то из мужчин она не нужна. Ничего, затянется. Магичка, у магичек это быстро. Ты полежи. Я завесу кину, ладненько. Только не засыпай. Ладно? Орис кивнула. Постарается. И когда человек встал, она ухватила его за руку. Не уходи, пожалуйста. Не уйду. Он погладил ее по щеке. Далеко не уйду. Тут побуду. Пока. А потом, а потом, деточка, тебе лучше держаться от меня подальше, со вздохом признался он. Почему? Она задавала этот вопрос раньше, очень давно, когда была еще невеликолепной Лайрой, но лишь девочкой, желавшей знать, куда уходит мама. И почему? И еще почему ей нельзя с родителями, и, и потом она поняла, что в вопросах нет смысла, никто на них не ответит. Да и Лайры в ответах не нуждаются. Они принимают мир таким, какой он есть, потому что я очень плохой человек. Не удивляйся, и вправду плохой. По мне костер плачет, и я уйду. Так правильно будет. Этот шепот согревал, и еще ощущение присутствия рядом. Не связывайся с некромантами, деточка. Наверное, он вновь ее убаюкал, иначе как Орис пропустила момент, когда странный спутник ее исчез, зато появился другой. Глава гильдии принес свет, зеленоватый светлячок завис над ее ладонью. «Даже так?» – произнес он задумчиво. «Деточка, нехорошо убегать от судьбы». Камень. И кровь на камне, кровь вокруг камня, кровь узкой дорожкой, уходящая куда-то в сторону. Ульрих кажется еще живой. Он смотрит на Орис и, кажется, смеется. Почему? Потому что видит то же, что и она. Эта дорожка крови, которая так манит взгляд. обман. А Лоер Фитцгольд слишком самоуверен, чтобы допустить саму мысль об обмане. Он велик и почти всемогущ. Он склоняется над дорожкой и исследует камень, на котором виден смазанный отпечаток ладони, и идет. «Деточка, ты меня, конечно, поразила до глубины души. Такая воля к жизни, такая сила. Теперь понятно, почему. Выбор пал на тебя. И мне, безусловно, жаль, что тебе придется вернуться. Ты не можешь умереть где-то там. Он наклонился и потому пропустил удар по голове. Покачнулся, устоял почти. Человек в грязном черном одеянии, выдававшим в нем некроманта, силой опустил обломок камня на голову лойера Фицгольда и ударил вновь и вновь. Он бил даже когда глава гильдии рухнул на землю, и когда голова его превратилась в месиво крови и костей, А светлячок, выкатившийся из раскрытой ладони, погас. Именно тогда Орис и услышала плач. Тьма пела. Ее музыка отзывалась в душе моей, заставляя камень наполняться силой. А тот, который наблюдал за представлением, был терпелив. Он знал, что я принесла ему венец, а Ричард — монеты. Он вытащил их из кармана и, сунув мне в руку, сказал. «Их надо уничтожить». Поздно. Монеты вспыхнули, и Ричард не удержал их. На его ладони остался красный отпечаток с императорским профилем. «Сволочь!» — сказал Ричард, и руку потер о куртку. «Уходите, уходи, пока не поздно. Он хочет забрать у меня душу». Я же смотрела за монетами. Катятся и катятся и кружатся, выпуская бледные нити спрятанного заклятия. Оно прекрасно. Ажурная конструкция, будто птица, сплетенная из лунного света, замахнет крыльями и... и взмах. Птица села на ладонь мертвеца и вошла в нее. Надо было что-то сделать, но я лишь смотрела, как стремительно обрастают плотью кости. Кожа, волосы, глаза восстановились последними, и несколько мгновений мертвец оставался отвратительно безглазым, но так-то лучше. произнес он высоким звонким голосом, который заставил всех вздрогнуть, и заклятие неподвижности спало. А то надоело, знаете ли, оставаться в таком виде. Взмах руки и пальцы шевелятся. Слухи о чудесных свойствах камня оказались несколько преувеличенными. Он слегка поморщился. Император был прекрасен, совершенен, нечеловечески хорош собой, и даже я, Привыкшая к облику Альера, замерла, завороженная совершенным этим творением. Правда, стоило моргнуть, и очарование исчезло. Красив, да, но не настолько же, чтобы голову терять. А если настолько, значит, голова мне не особо нужна. тленности, увы, не получилось, а в остальном... Он обвел нашу компанию взглядом. — Надо же, Альвахари, твои творения весьма быстрые и живучи, это раздражает. Щелчок пальца, и оба арванта вспыхивают белым пламенем. Как и сам ты. Второй щелчок. Не беспокойтесь, ваше величество. Этот шепот коснулся моей щеки дуновением ветра. Я исполнил задуманное. Тварь! И молчаливый гуль осыпался горсткой пепла. В этот момент я поняла, что все-таки умею ненавидеть. И убью. Даже если сейчас не выйдет, все равно убью. Когда-нибудь. И смерть его будет мучительно. нишим «Пожалуй, ты забавен. Я тебя оставлю. Считай это благодарностью за помощь». Ричард, кажется, застонал. «Моя дорогая родственница, пожалуй, так даже лучше будет. Определенно, так будет даже лучше. Мне нужны дети с сильной кровью». «Не от тебя!» Щелчок пальцами, и я зажмурилась, но ничего не произошло. «Защита, конечно. Этот ублюдок отдал сокровище, вот только не тому, кому должен». Император произнес это задумчиво с некоторой нотой сожаления и, подозреваю, сожалел он о собственной поспешности, даровавшей верховному судье столь легкую вторую смерть. Защита это хорошо, характеры и того лучше. С тобой, женщина, мы разберемся позже. Сейчас мне интересен ты, самозванец. Клинок, шепот Альера заставил вздрогнуть. Не подсказывай. Щелчок и смешок Ольера. На меня у тебя, дорогой мой потомок, селенок маловато. Это пока маловато. Император явно был в хорошем настроении. Иначе не позволил бы столь своевольного обращения собственной особой. Но не переживай. Полагаю, со временем мои силы вернутся ко мне полностью. Никогда нельзя доверять исполнителям. Вечно напортачат. Он поднялся и с легкостью спрыгнул на пол. Движения легкие, текучие. Клинок. Я должна... Что? Ричард с трудом на ногах держится. Он явно потерял много крови. Ему дышать-то больно. Куда уж ввязываться в бой. А я... Мне напасть на... Пожалуй, у меня есть шанс. Только... Если бы они делали то, что нужно, я предстал бы во всем великолепии, дорогая моя невеста. Я не... Это пока, согласился он. Но я умею убеждать. К примеру, ты ведь согласишься, что его вот шкура «Стоит некоторых усилий, а его жизнь? Или хотя бы легкая смерть?» Я сглотнула и все-таки не отвела взгляда. Глаза у императора полупрозрачные, будто из хрусталя вырезанные, и смотреться в них, что в бездну. Но мы поговорим об этом немного позже. «Оставь ее». Император шагнул к нам и встал между мной и воскресшим. А мне подумалось, что надо бы имена спросить, а то как-то слишком уж много императоров. В одном месте собралось. Наглый, как и твой предок. Надеюсь, он сдох в мучениях. Скончался от старости в собственной постели. Какая жалость. Светская беседа. Только, сдается мне, эти двое ждут повода, чтобы вцепиться друг другу в горло. С другой стороны, мысль была неожиданной, но вполне логичной. Ничего, я воздам все тебе. Это будет справедливо. Император щелкнул пальцами, но вновь ничего не произошло. И это, кажется, несколько расстроило императора. «Даже понимаю. Один раз это понятно, но когда постоянно магия не срабатывает, это начинает беспокоить. Так клятва еще действует. Развел руками наш император. Ты не способен причинить мне вреда». «Любопытно». Рукоять клинка легла в открытую ладонь императора. Ричард все же держался. Тьма шептала, напевала, вздыхала и обещала сделать его счастливым. Нельзя поддаваться, нельзя слушать, нельзя. Он закрыл глаза, потому что так было легче. Все было неважно. Император и мужчина в простой одежде, стоявший между императором и Оливией. Кажется, он тоже император. Венец на его голове, а она императрица. Это ведь логично, когда императрица идет под руку с императором. а всяким некромантом не место. Плохо, плохо. О чем-то говорят. Но, Ричард, уступи мне. Шепот Альера раздался в голове. Ты не справишься сам. Нельзя. Если впустить духа, я оставлю твое тело тебе. Для меня подыщем кое-что получше. Тьма предупреждала. Нельзя не слушать предупреждения тьмы. Хорошо. Императоры говорили. Тихо и зло. И, кажется, что-то такое должно было произойти, но Ричард закрыл глаза и пропустил. Наверное, многое пропустил, потому что, когда сознание его вернулось, он обнаружил себя стоящим над телом императора. Клинок в руке, кровь на другой. И не понять, чья, его или императора. Бог ноет, голова кружится, и тьма счастлива. Теперь Ричард принадлежит только ей. Он покачнулся. И не устоял, потому что пол вдруг вывернулся из-под ног. Кажется, кто-то закричал так жалостливо. И мама, наверное, расстроится. Женить его она так и не успела. А Ричард почти дозрел. Лайра Орис встала. Ей было так тяжело. Каждое движение давалось немалым трудом. Она положила руку на грудь, чувствуя твердую корку крови. Но рана не исчезла. Она там, под коркой, только и ждет, чтобы разойтись. И тогда она умрет. Сказано же, сидеть. И ждать. И кто-нибудь обязательно поможет. Ее будут искать, наверное. Она всхлипнула и вытерла слезы. Не будет она плакать. Хватит уже того, что плачет кто-то рядом. В темноте. Я здесь, шепотом сказала она, протянув руку. Так коснулась жестких волос. Пыльных и грязных. Забранных в короткий хвост. Кожа теплая. И грубая щетина. Никто из ее знакомых не допускал появления щетины. И раньше это казалось важным. Она села рядом и обняла человека, который спас ей жизнь. Взял и спас. Почему? Просто так? Никогда и ничего не бывает просто так. Даже любовь. Особенно любовь. И еще вот слезы. Мужчины не должны плакать. А этот? Его плечи часто вздрагивали им. Стыдно должно бы быть, а он не думал о стыде. все будет хорошо, сказала Орис, не зная, что еще сказать. Потом попросила. Забери меня с собой. Что? Просьба, похоже, его несказанно удивила. С собой. Случайная мысль показалась до да удачной. Не стоит возвращаться, потому что там, наверху, император. Почему-то теперь ей казалось, что он жив. И если так, то наверняка знает о ней все и казнит. Отец? Сам выдаст ее императору, спасаясь от гнева и демонстрируя, сколь верен он трону. Отец не стар, женится, выберет кого-нибудь помоложе и с хорошей родословной. Жена родит ему детей и... А Борис забудут, потому что не стоит держать в памяти лишних людей. — Возьми. Она прижалась к теплому плечу. — Ты... ты ведь собираешься уйти? Как пришел? — Не знаю. Ее обняли. Тебе к целителям надо и отлежаться. А я, поверь, не самая лучшая компания для молодой Лайры. Вообще, для кого бы то ни было. Жаль, в темноте его лица не видать. Почему? Теплый и надежный. И никто никогда не обнимал ее просто так. Быть может, в детстве когда-то. То есть она не была уверена, но надеялась, что хотя бы в детстве ее обнимали. Потому что однажды я могу захотеть убить тебя. Просто взять и убить. Его пальцы Сжали ладони Орис. Например, сломать твои пальцы, содрать кожу. Ты меня пугаешь? Почему ты не пугаешься? Не знаю, честно ответила она. И вправду, стоило бы испугаться, он ведь не шутил. А страха не было. Зря у меня руки в крови. Да что там руки, я сам в крови по горло. Еще немного и захлебнулся бы. Не заметил и захлебнулся бы. И теперь мне бы по совести к судьям пойти, сознаться. только страшно судим пытать станут потом колесуют это больно а я боли боюсь все боятся да а самому жить охота даже таким вот конченным уродом как я охота жить девочка только ж совесть спокойно не даст пока я слушаю я нормальный а как кальвом одна дорога они таких вот видят насквозь тогда и я кальвом. ну зачем чтобы она знала Просто, просто это показалось вдруг правильным. Почему бы и нет? Я точно знала, в какой момент все изменилось. Ричард вздрогнул и начал медленно сползать по стене. Император шагнул к императору, и в какой-то миг они стали невыносимо похожи друг на друга, будто человек и его отражение. И клинок в руке портил картину. «Что ждешь?» – поинтересовался воскресший. Не получается, а ведь это все та же клятва. Думал, что если не ты ее давал, то не тебе держать? Пальцы императора побелели, и клинок подрагивал. Какой упрямый самозванец. Император покачал головой. Но клятвы — такое дело, дорогой. С магическими клятвами шутки плохи. Пальцы разжались, клинок выпал, зазвенел. И я подумала, что выходит все зря. Почему? Тихо спросил он. Ты сейчас о чем? Мой предок много писал о прошлом, но никогда о мятеже. И я не пойму, что случилось. Вы ведь были дружны. Друзья, как оказалось, слишком большая роскошь. Я присела рядом с Ричардом, который дышал, но как-то неровно, часто и поверхностно. Ты останешься жив. Император кивнул, соглашаясь сам собой. Почему бы и нет? Я даже не стану тебя увечить. Ошейник и колпак шута, место у подножия трона. Право говорить все, что думаешь, роскошь. Видишь, я вполне милосерден по отношению к моему родственнику. И я не... Император рассмеялся, а Ричард открыл глаза и, сев, подтянул к себе клинок. Почему? Ты спрашивал, я готов ответить. Эта сволочь соблазнила мою сестру. И та влюбилась. Императрица влюбилась. Ты слышал когда-нибудь большую чушь? Она собиралась оставить дворец меня, уехать куда-то там в провинцию, чтобы вести новую жизнь. Я посмеялся. А она оказалась беременной и заявила, что оставит дитя, что если я причиню ему вред, проклянет меня правом последнего слова. Это было неприятно, да. Ричард двигался медленно, осторожно, и я понимала, что он собирается сделать. Вот только не помочь, не помешать не могла. Сердце ухало. И все, о чем я думала, Пусть у него получится боги этого мира. Если бы вы действительно желали, чтобы он вернулся, вы бы сами. Так что пусть у Ричарда... Мне пришлось принять ее ублюдка и даже назвать его сыном. Это было унизительно. Из-за их глупости я лишился и любимой женщины, и друга. А отпустить? Ты бы отпустил император, который позволил унизить себя, быстро лишиться и трона, и империи, и головы. Как ты, это судьба. А и вправду похоже, только нынешний грубее, будто копия, сделанная наспех. Но в этой копии больше жизни, чем во всем совершенстве оригинала. Взмах руки и холод по ногам. Мне надоел этот разговор. Я больше не собираюсь повторять тех ошибок. Женщин надо держать на цепи, а друзей на другой. И все будет хорошо. Нет, хватит игр. И я сдавила виски, а венец полыхнул жаром. И жар этот стер. Призрачные цепи, вернув мне возможность дышать, и не только мне, Ричард стоял, и клинок в его ладони смотрелся гармонично. Лед и жар, и кажется, грохот обвала где-то рядом, но не настолько, чтобы отвлечься. Время становится вязким, и почти вижу, что произойдет. Происходит шаг, протянутая рука. Император уверен в силе своей, в праве власти. Удар! Клинок с легкостью прошел сквозь кожу и плоть и. И, кажется, император удивился. «Надо же! А у тебя и вправду духу хватило!» Он потрогал рукоять клинка и осел на землю. А следом рухнул Ричард. И, кажется, я закричала.